Так что же играть? Резюме. Как много всего здесь я рассказал про музыку, которая может оказаться в сумке у диджея. Сейчас я коротко пройдусь по каждому из пунктов, расставляя приоритеты и направляя вас в ту сторону, в которой ваша работа и влияние вашей музыкальной коллекции на танцпол будут максимально эффективными. Даплейты имеют возможность играть только композиторы и известные диджеи. Впрочем, получить в свое распоряжение дапки может и новичок, если он перспективный и деятельный артист, известность и популярность популярность которого – лишь вопрос времени. Что касается качественной и хитовой музыки, то этот обмен происходит только между признанными диджеями и музыкантами. Так что получение в свое распоряжение промо-версий всецело будет зависеть от вашего творческого роста и рейтинга среди деятелей от клубной культуры. Безголосые даб-версии треков оставьте для караоке-баров или припасите в качестве подложки «минуса» для певца или певицы, которая во время вашего выступления исполнят песню вживую. Оригинальные версии желательно играть до того, как они взберутся на первые строчки хит-парадов и замылят всем уши. Но если речь идет о поп-клубе, то оригинал можно, да и нужно, будет использовать даже тогда, когда он уже держится в топ-чартах не одну неделю. В особо запущенном случае можно играть оригинальную версию и после того, как трек покатился вниз по ступенькам хит-парада. Вы хотите делать моду, а не следовать ей? Тогда играйте оригинальные версии свежими. Если же музыкальное направление, в котором вы работаете, не имеет широкой популярности, то протяженность временного диапазона, в течение которого вы будете воспроизводить композицию, всецело в вашем ведении. Хотите? Играйте ее на протяжении целого года. Хотите? Включайте в свои сеты только месяц. Ремикс. Вот как раз на него и должен быть нацелен хороший и успешный диджей, поскольку именно ремикс удачно сочетает в себе вокал хорошо известной песни или ее мелодию. Иногда даже просто знакомые звуки и абсолютно иную современную аранжировку. Качественный ремикс это не просто наложение противных пищалок с ухающим барабаном поверх известной композиции 20-летней давности. Это, если можно так выразиться, перерождение хита, сопряженное с радикальными изменениями или даже фактическим созданием трека с нуля в актуальном танцевальном музыкальном жанре. В итоге сильный ремикс должен стремиться к тому, чтобы обрести собственную уникальность. Удачные версии всем известных шлягеров всегда ощутимо увеличивают процент отклика на танцполе. Так, если воспроизвести в клубе Современный вариант песни, популярной в 80-х или 90-х, то под него будет отрываться не только молодежь, но и поколение постарше, которое, в общем-то, не особенно жалует модный клубный саунд. Если же влияние ремикса на публику рассмотреть более пристально, легко заметить, что он является идеальным методом внедрения разножанрового музыкального материала в сознание конкретного слушателя. Раз нравится, нравилась звучащая песня, мелодия, мотив, Значит и ремикс с модным битом реакцию сильного отторжения не вызовет. Ремиксы целиком и полностью апеллируют к нашему чувству ностальгии. Ведь музыка – это не просто определенный порядок и длительность нот. С музыкой у человека очень часто связан определенный жизненный период. Как правило, это позднее детство, юность и молодость. Где-то в период с 10 до 20 лет, когда подрастающее поколение внезапно оказывается одной ногой во взрослой жизни, музыка имеет о очень важное значение. Музыка и тексты песен в большинстве случаев выступают верными помощниками при самоидентификации и самоопределении слушателя. Подростки примеряют музыку, словно одежду, на свои, такие разные и порой противоречивые душевные состояния. Грустно – значит негромко слушают баллады и лирическую инструментальную музыку. Весело – тогда к великому ужасу и негодованию соседей врубают на всю катушку рок-музыку или драм н Так и формируется саундтрек нашей жизни. Едва заслышав знакомую мелодию или мотив песенки, человек эмоционально откликается на эти звуки и как будто бы возвращается на много лет назад, вспоминая те времена, когда слушал эту композицию. Мне неоднократно приходилось беседовать с кем-либо о музыке его прошлого, и всякий раз я видел в глазах собеседника этот волшебный огонек, свидетельствующий о прикосновении к тонким струнам его души. Ностальгия очень яркая и мощное чувство. Если же дело происходит в ночном клубе, то одним лишь радостным блеском глаз дело не ограничится. Человек обязательно поднимет руки вверх, издаст крик радости и начнет выбрасывать коленца куда резвее, нежели до того, как услышал знакомую последовательность нот. Привилегированный ремикс. Чтобы кого-то удивить и поразить таким ремиксом, нужно быть как минимум тем, для кого этот вип делался. В обычном же случае из-за незначительных изменений в треке и эффект При воспроизведении будет минимальным. VIP-ремикс все же предпочтительнее оригинала, но только потому, что он менее заигранный. В ночном клубе пусть лучше будет минимальное, но разнообразие, чем монотонная и предсказуемая скукатища созданная вереницей надоевших оригинальных версий реворк хорош для клуба только в двух случаях первый вам вздумалось сыграть сет полностью состоящий из классических треков того или иного музыкального жанра второе вы захотели просто вставить хорошую проверенную временем композицию между треками вышедшими в текущем году в сезоне месяце здесь воспроизведение реворка будет логически уместным поскольку он будет близок по качеству звучания к новинкам использование работе кавер-версий и ремейков тоже воздействует на танцпол несколько освежающе. Каждый кавер или ремейк – это новый взгляд на известную и всеми любимую композицию, потому что создатели подобных произведений нацеливаются исключительно на безусловные хиты прошлых лет. Бутлиги, как и мышапы, по уровню и силе воздействия схожи с ремиксом, но несколько слабее его. Дело в том, что разные части и бутлига, и мышапа клаберы ранее уже слышали раздельно и хорошо знают, как они, эти части, звучат. Единственное, что может спасти ситуацию и приблизить эти два типа обработки треков по убойности к ремиксу – вокал из стопроцентного актуального хита. А капеллу можно добавлять по вкусу в проигрыши – «Провисы, ямы» – различных треков для подогрева интереса публики к звукоряду. Услышав знакомый голос, мотив и слова популярной композиции, люди вполне естественно ожидают, что эта песня будет в следующий Однако диджей может накладывать зацикленные фрагменты акапеллы на протяжении нескольких треков, тем самым поддразнивая танцпол, приводя посетителей в состояние иступлённого ожидания, прежде чем поставить полновесный ремикс или оригинальную версию этого произведения. При обычном добавлении акапеллы в микс эффект будет схож с воспроизведением бутлега, с той лишь разницей, что это все экспромт и конкретно такой комбинации треков с отдельным вокальными партиями никто на танцполе ранее не слышал. Использование акапелл я бы даже отнес к гораздо более интенсивному методу работы, чем воспроизведение будлигов и мэшапов.